Глава пятая. Расправившись с ужином, Энту довольно зажмурилась и с удовлетворением заметила. «Отличная еда. И вкусная, и сытная. А то я опасалась, что нас здесь будут кормить какой-нибудь паренной травой. Я думаю, тех, кто захочет этой самой паренной травы, причем совершенно добровольно, будет предостаточно», — рассмеялась Аула. «Не понимаю я этого», — пожала плечами Энту. — Да, за питанием, конечно, надо следить, и ту же картошку лучше не есть каждый день, не говоря уже о пирогах или пирожных, но от мяса-то не толстеют. — Ты ничего не понимаешь, — с подчеркнутой многозначительной улыбкой заявила Аула. — Мясо — это неженственно. — И кто это сказал? — фыркнула Энту. — Какая-нибудь замшелая старая корга, юность которой пришлась на времена до первого? «Так долго не живут», — резонно заметила Аулы, поднимаясь из-за стола и направляясь к выходу из столовой. «А я и не имею в виду, что она получает нынешних утонченных дев лично», — с усмешкой пояснила Энту, идя вслед за ней. «Но наверняка имеется какой-нибудь пыльный трактат на этот счет, которым они все и руководствуются». «В целом ты права, такая книга существует. Это наставление для благонравных неор и со временем ее написание ты почти угадала. Сей эпохальный труд был создан во время правления Тартеллиниаду II, правда, автор его неизвестен. Принято считать, что это была целая группа приближенных тогдашней королевы Хартареллы. — И что? Там действительно написано, что неорам надо есть пареную траву? — недоверчиво переспросила Энту. — Представь себе, — покивала Аулы. А вот вкушать пирожные благонравным неором не запрещено. Хотя и в их отношении есть указания о необходимости соблюдать умеренность. «И тебя вот по этой книжке воспитывали?» – ужаснулась энто «Спасите боги! Нет!» – размеялась Аула. «Я просто в школе по ней не писала доклад по истории. Но знаешь, эти темы про культуру разных эпох? Так-то история». А тебя послушать, так получается, что и сейчас кто-то по этой книге живёт». «Живёт», — уверенно подтвердила Аула. «Конечно, уже не во всём и не всегда, но действительно многие и по сей день считают, что приличная Неора должна вести себя именно так, как написано в этом наставлении. Какое счастье, что в нашем приюте ничего такого не было. Нас воспитывали в самом прогрессивном духе именно так, как хотела Неора нертейру «А ты ее видела?» – заинтересовалась Аула. «Да», – с теплой улыбкой ответила Энту. Ньоран Эртееру с мужем приезжали к нам каждый год на День зимнего солнцестояния и устраивали большой праздник с вкусным угощением, подарками для всех и красивым салютом. Она говорила, что это очень важный для нее день, поэтому у нас должен быть праздник. Когда она умерла, мне было уже 12 лет, так что я хорошо ее помню». «А сколько она прожила?» «Сто три года». «Ого! Немало даже для человека с магическими способностями, разве нет?» Заметила Аула. «Ну, способности у нее были небольшие, примерно как у меня. Такие, что в магическое училище бесплатно брали, а в магическую академию уже нет». А вот у ее мужа способности были довольно сильные. А поскольку их брак был благословлен транзисео Они умерли в один день. Как это нередко случается с такими парами? Ух ты! А я и не знала об этом. Наверное, они очень любили друг друга. Да, кивнула Энту. Знаешь, они как будто были единственным целым. Потрясающе и одновременно жутковато быть с кем-то настолько близким. И мы все, конечно же, мечтали о такой же любви. И ты, и я. А теперь, получается, не мечтаешь? «Почему ты так думаешь?» — удивлённо спросила энто «Ну как же? Ты ведь участвуешь в этом отборе, и если Ниорда Пидейру выберет тебя, тебе придётся выйти за него замуж. Ведь если ты откажешься от выполнения магического договора, тебя выгонят с работы и вообще больше никуда не возьмут. Да тебе даже квартиру никто не сдаст!» «Не выберет!» — отмахнулась энто «Ну а вдруг?» — наставила Аула. Вдруг он выберет именно тебя, и при этом нисколечко тебе не понравится. «А на этот случай у меня есть запасной план», — усмехнулась Энту. «Меня, например, в Норче Фрио на работу звали. А если он подаст на тебя в суд и наложит запрет на выезд из страны?» Аулы почему-то разволновалась не на шутку. «Ну, у меня есть еще один вариант». «На самый крайний случай», — неохотно ответила Энту. «Но я не хочу его сейчас обсуждать. Он... в общем, не хочу». «Давай-ка ты лучше расскажешь мне, что там у тебя с этим доусы». «Да нечего там рассказывать», — начала отнекиваться Аула. «Мы просто немного погуляли, поговорили о том, о сём. Он мне много интересного рассказывал». «Представляешь, со всех этих достойных молодых людей взяли расширенную магическую клятву, что они не только не расскажут, кто из них не Орепедеру, но даже не смогут сказать, кто из них самих кто. А на тех участниц, кто знаком с кем-либо из участников, наложено специальное заклятие, не позволяющее их узнать. Я только не поняла, зачем так сложно?» «Что же тут непонятного?» – удивилась Энту. Я полагаю, что все эти достойные молодые люди так или иначе связаны с правоохранительными органами. Значит, может возникнуть ситуация, когда кому-то из них будет необходимо пообщаться с главным королевским дознавателем по делу, поэтому их нельзя лишать возможности его узнать. А с конкурсантками, знакомыми с Ньором Репетейру или с кем-то из достойных молодых людей, так нельзя сделать, потому что одной только клятвы будет недостаточно. Ведь по их поведению остальные могут догадаться, кто же из участников нью или кто не нью -Рапидейру. Но хоть это все ужасно интересно, прямо сейчас я гораздо больше хочу узнать, что все-таки у тебя там вышло с Доуса. Нет, конечно, если ты не хочешь посвящать меня в эти дела, я пойму. «Нет-нет, что ты!» — взволнованно перебила Аула. «Я не собираюсь от тебя ничего скрывать. Мы ведь с тобой теперь напарницы». И я надеюсь что будем не только напарницами но и подругами да конечно будем заверила энто предчувствие аулы волнения затаило дыхание оно самое улыбнулась энто но вот насчет этого твоего доуса оно знаешь ли молчит так что говорить придется тебе да я сама не знаю всплеснула руками аулы он просто знаешь так многозначительно на меня смотрел так ослепительно мне улыбался намёки там делал, ну, не то чтобы неприличные, он явно не такой, но всё-таки. Мы ведь только что познакомились, и я не понимаю, это он со всеми такой, или я и правда вот так вот прямо сразу ему понравилось, Но разве так бывает? А почему нет? – удивилась Энту. Мне кажется, люди как раз обычно и нравятся друг другу именно с первого взгляда, а вот любовь там это будет или нет, становится ясно со временем. И все равно упрямо поджала губы Аула. С чего бы это столичному красавчику вдруг понравилась самая обычная девушка из провинции? «Он все-таки тебе понравился», — улыбнулась Энту. «Ну да», — смущенно опустила глаза Аула. «Он такой, знаешь, милый и обаятельный», — подсказала Энту. «Да, и еще в нем совершенно не чувствуется этой столичной спеси. Не то что в этом агуду» не переминула заметить Энту, а Аула кивнула и со вздохом продолжила. «И я совершенно не понимаю, чем я могла заинтересовать такого мужчину». «Ты это серьёзно, что ли?» – поразилась Энту. «Да ты же красавица!» «Да, да, и не надо этой ложной скромности!» «Ладно, пусть красавица!» – неохотно признала Аула, вспомнив почему-то про противного калхуса. «Но разве же он красавец не видел?» Он ведь мне сказал, что знаком с детства с главным королевским дознавателем, значит, и сам не из простых, а еще он умный, очаровательный и вообще очень привлекательный. Я ведь права? Права, подтвердила Энту, уже догадываясь, к чему клонит подруга. А раз так, то разные красавицы, причем из куда более состоятельных и влиятельных семей, чем я, наверняка не прочь за него выйти и роются вокруг него не меньше, чем вокруг главного королевского дознавателя. «Не буду спорить, поскольку это и впрямь очевидно, но ты не учитываешь одну немаловажную вещь». «Да, и какую же?» – недоверчиво поинтересовалась Аула. «Такие вот мужчины с хорошим положением в обществе, состоятельные, привлекательные, уверенные в себе, как правило, предпочитают сами выбирать женщин и очень не любят, когда им навязываются». «Все верно, но я не сомневаюсь, что и увлеченных им красоток «Ведущих себя скромно тоже найдется немало», — гнула свою линию аулы «А понравилось ему ты. Это случилось просто потому, что случилось. И если он действительно занимает немалую должность, как мы и предполагаем, значит, он и финансово обеспечен достаточно и может сам выбирать себе жену. Да иначе бы он и не стал в этом отборе участвовать. Если бы человек в его положении хотел жениться по расчету, Он бы просто подобрал подходящую невесту и договорился с ней и с её семьёй, а не тратил время на отборы. «Звучит логично», — была вынуждена признать Аула, — «но я всё равно сомневаюсь». «Это потому, что он тебе по-настоящему понравился», — уверенно заключила Энту, «а значит, тебе не следует упускать свой шанс. Признавайся, ведь он пригласил тебя завтра снова на прогулку». «Да, пригласил» сказал, что будет ждать меня в десять у розовой беседки в парке, чтобы я успела спокойно позавтракать и, как он выразился, сделать все то, что вы, женщины, обычно делаете перед тем, как пойти на свидание. «Ну вот», — обрадовалась Энту, «значит, он даже не делает вид, что это не свидание, и сразу показывает, что заинтересовался тобой именно как женщины, а не просто поболтать на философские темы». «Как женщиной растерянно пролепетала Аула. «Но ведь еще не...» «Я имела в виду в широком смысле слова», — отмахнулась Энту, «думая, что ее величество стребовало с этих своих достойных молодых людей и такую магическую клятву, что все интимности с кандидатками только после свадьбы, ну или, по крайней мере, после окончания отбора» а даже если и нет, то никто из участников точно не станет соблазнять одной из потенциальных невест главного королевского дознавателя. Уж потерпеть как-нибудь, тем более, что их-то тут в заперти никто не держит, и если кому-то так уж приспичит, смотается в город и найдет с кем разрядиться. «Ты так легко об этом рассуждаешь?» – завистливо вздохнула аулы «А я... А что ты? Ты моложе, да и опыта у тебя в этом деле нет». «Мой, знаешь, тоже не слишком-то большой, и самое печальное, что далеко не удачный. Но я все-таки в ТОП работаю, а в полиции от коллег-мужчин такого наслушаешься, что или уволишься в истерике, или привыкнешь», — хохотнула Энту. «Я ведь правильно понимаю, что завтра на свидание с Доуса ты пойдешь?» «Конечно, пойду, хотя мне и немного не по себе. А я, значит, пойду в библиотеку», — мечтательно прижмурилась Энту. «У меня тоже будет свидание с моим обожаемым трактатом». И девушки дружно расхохотались. Первую половину следующего дня подруги провели отменно. Энту в библиотеке, а аулы на свидании. Трактат профессора оказался не таким уж объемным, поэтому Энто решила законспектировать его, прикинув, что если тратить на это по паре часов в день, то она уложится примерно за две недели, И еще останется время, чтобы почитать что-нибудь интересное в местной библиотеке, если и не по теме диплома, то хоть просто так, для общего развития. Аула же продолжала обозревать красоты парка в компании нового знакомого. На этот раз Доусес предложил прогуляться к пруду, который прятался в самой глубине парка. Искусственный водоем был идеально круглым и довольно небольшим, всего миллимиль двадцать в диаметре. Вода в нем была ярко-голубой и абсолютно прозрачной, так что было видно дно, выложенное разноцветными камешками, над которым сновали яркие быстрые рыбки. Аулы так на них засмотрелась, что даже не сразу заметила, что Доусы подошел совсем близко и аккуратно приподнял ее за талию. — Ты что? — Аула попыталась повернуться и чуть было не свалилась прямо в пруд. — Просто придерживаю тебя, чтобы ты не упала, — хитро улыбнулся Доусы и нет подумавшей ее отпускать. Он прижал Аулы к себе еще теснее, и упиравшаяся ему в грудь ладонями девушка поучувствовала, как сильно и быстро бьется его сердце. Глядя в светящиеся мягкой улыбкой глаза Доуса, Аулы потеряла счет времени. Ей казалось, что на всем свете остались только она и этот мужчина с сильными и ласковыми руками, от которого пахло морем и болеоэскими пряностями. Сейчас он меня поцелует подумала Аулы и почему-то перепугалась так, как никогда не пугалась даже приставаний мерзкого калкуса. «А почему главный королевский дознаватель вообще не носит эту ужасную маску?» — выпалила она первое, что пришло в голову. Даусы ласково понимающе улыбнулся, аккуратно заправил ей за ухо выбивавшуюся прядку и с полным сожалением вздохом отстранился. «Пойдем присядем, тут есть скамейки с чудесным видом на пруд, и я отвечу на все твои вопросы». На все при все воодушевилась Аула. Но не до такой степени рассмеялся доуса и, взяв ее за руку, повел ее за собой. Вид с выбранной Доусы скамейки и правда открывался прелестный, но тема разговора интересовала Аулы гораздо больше, поэтому она смотрела не на пруд, а на собеседника. В общем-то, маска – это дань традиции, восходящей к тем временам, когда момент снимков еще не существовало, Им мало кто знал в лицо не только главного королевского дознавателя, но и других высокопоставленных лиц. Тогда-то, что главный королевский дознаватель появлялся в маске в официальной обстановке, давало ему возможность неузнаваемым общаться с подозреваемыми, да и со свидетелями тоже. Ведь не всегда то, что собеседник понимает, кто именно перед ним, идет на пользу делу. «Но неужели же никто не узнавал главных королевских дознавателей по другим предметам?» – удивилась Аула. «Нет», – покачал головой Доусы, – «потому что на маску наложено специальное заклятие, на базе которого, насколько я понял, и было разработано то, которое сейчас использовали для участниц отбора. И это заклинание не позволяло запоминать приметы главного королевского дознавателя, да и вообще обращать на них внимание, пока маска была на нем». «Но сейчас-то она зачем?» – недоумевала Аула. «Неужели ради традиции стоит терпеть такие неудобства? Но вообще-то момент снимков главного королевского дознавателя не существует и сейчас, и не так уж много людей знают его в лицо. Что, вообще нет ни одного?» – поразилась Аула. «Даже для семейного альбома? А детские тоже уничтожили?» «Нет, конечно», – рассмеялся Доуса. Те, которые были сделаны до назначения на должность, сохранились. Просто альбомы с ними защищены очень хорошо, и не всякий сможет их хотя бы просто увидеть, не то что открыть. Так получается, что главный королевский дознаватель и сейчас может оставаться неузнанным? Ну да, кемнул Доусе. Он сам решает, кому представляться по всей форме, а кому нет. У него и документы специальные есть на другое имя. Прямо как шпион какой-нибудь. «Ну, так работа под прикрытием – обычная вещь для правоохранителей. Неужели ты не знала?» «Знала. Но я просто не думала, что сам главный королевский дознаватель занимается такими вещами», – покачала головой Аулы и задала еще один очень заинтересовавший ее вопрос. «А как так вышло, что главным королевским дознавателем стал такой молодой человек? Ведь Ниор Рапидейру на этой должности уже лет пять, а ему, оказывается, всего-то тридцать». Просто его наставником был сам предыдущий главный королевский дознаватель Ниор Бетейра. Он и убедил совет министров назначить именно сенсатор Рапидейру своим преемником, когда уходил в отставку. И министры так легко согласились, поверь мне, совсем даже нелегко. — рассмеялся Доусе. Но Ниор Бетеро был опытным чиновником и умело сыграл на имеющихся между министрами противоречиях, так что в итоге они решили, что молодой Рапидейро, не связанный общими интересами ни с одной из влиятельных семей, это идеальная кандидатура. А, но знаешь что? Что? Хватит уже про главного королевского дознавателя. Мне гораздо интереснее поговорить о тебе. Обо мне? — А что обо мне говорить? Я самая обычная девушка из небольшого городка. — Да ты, небось, мое досье уже вдоль и поперек изучил. Ведь так? — аулы испытывающая, посмотрела дооса в глаза. — Так, — спокойно кинул тот, — но это просто анкета, по ней человека не узнаешь. А мне интересно совсем другое. Что ты любишь, чем увлекаешься, кто твои друзья? — А давай ты первая себе будешь рассказывать. С лукавой улыбкой предложила Аулы. «А давай», — легко согласился собеседник. «О чем ты хотела бы узнать в первую очередь?» «Спрашивай, не стесняйся». В первую очередь Аулы, конечно, хотела бы узнать, была ли у Доусы когда-нибудь возлюбленная, да и вообще, как складывались его отношения с женщинами. Но начать с таких вопросов она, разумеется, не решилась, поэтому для начала поинтересовалась». А почему ты решил стать именно юристом?